Видишь, я оставляю тебя здесь и только ради тебя передам весточку твоей стае, чтобы знали, где искать собак. Мне твои волки не родня. Если ка не нравился кто-нибудь, он бывал неприветлив, как никто в джунглях, исключая, может быть, Багиры. Он поплывал вниз по реке и против скалы совета увидел Пхао и Акел, слушавших ночные звуки. — Шшшшш, волки! — весело окликнул он их. — Рыжие собаки поплывут вниз по реке. Если не боитесь, можете убивать их на отмелях. — Когда они поплывут? — спросил Пхао. — А где мой детеныш? — спросил Акела.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 Я столкну их ногой вниз, когда побегу, И маленький народ, осердясь, поднимется позади меня. Это человеческая хитрость, — сказал Каа. Ты мудр, но маленький народ всегда сердится. Нет, в сумерки все крылатое засыпает ненадолго, И здесь и повсюду.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 помощью балу, он часто обирал пчелиные дупло и знал, что маленький народ не любит запаха дикого чеснока. И потому он нарвал небольшой пучок чесноку, связал его ленточкой коры и побежал по кровавому следу в Анталы, идущему к югу от бервок. Время от времени он поглядывал на деревья, склонив голову на бок, и посмеивался при этом. Лягушонка Мауглия был... — сказал он про себя. — Волчонка Маугли я назвал себя сам. Теперь я должен стать обезьяной Маугли, прежде чем стану Маугли оленем.